Жорж Семенон. Мегре в меблированных комнатах. Глава пятая. Наверное, она делала это нарочно. Это был ее способ вести забавную маленькую войну. Хотя она и была удивительно легкой для своих габаритов, ей незачем было взбираться по лестнице на третий этаж, когда она могла просто позвать его снизу. Может быть, она хотела подчеркнуть, что он очень крепко спит. Правда, с ним это бывало, особенно по утрам. Мадам Мегре тоже дразнила его по этому поводу. Другое дело, когда он засыпал днем. Так вот, постучав к нему в дверь, мадемуазель Клеман почти сразу же открывала его. «Простите, я думала, вы работаете. Вас к телефону». При этом глаза ее блестели весело и выражали дружеское расположение. Это касалось только их двоих, и другим было бы непонятно. Магрен на нее дулся. Это факт. Уже целых два дня он, по крайней мере, десять раз в день выходил из дома и снова возвращался. Каждый раз она нарочно попадалась ему на дороге, и на лице ее, казалось, было написано, «Ну как, будем друзьями?» Он делал вид, что не замечает ее, или отвечал ворчанием на эти авансы. Вот уже два дня, как шел дождь, и только время от времени луч солнца пронизывал облака. «Алло! Да, это я! Вы помните некоего Мейера, шеф?» Он был уверен, что она подслушивает из гостиной или из кухни, и, может быть, поэтому ворчливо ответил. «В телефонной книге Мейеров. Наверное, наберется страниц на десять. Это кассир с бульвара итальянцев. Он сбежал. Только что получил о нем сведения. Голландская полиция обнаружила его в Амстердаме, в обществе молодой рыжеволосой женщины. Что будем делать? Можно было подумать, что Мегре намеренно не заходит на набережную Орфевр. Дом на улице Ламон стал словно бы филиалом уголовной полиции, И случалось даже, что главный начальник звонил ему сюда по телефону. «Это вы, Магре?» «Тут следователь спрашивает меня по поводу дела Пьерко». Повесив трубку, Магре снова с наслаждением погружался в покой своего закоулка. Уборщица в мужских башмаках его боялась и быстро пряталась, заслышав его шаги. Другие тоже смотрели на него немного смущенно и даже тревожно, как будто побаивались, что из-за какого-нибудь пустяка подозрение может пасть на них. В общем, только мадемуазель Клеман не принимала его всерьез и улыбалась ему, уверенная в том, что когда-нибудь он сбросит в себя маску. По мелочам она укружала его вниманием. Утром по собственному почину ставила у его двери чашку кофе, Вечером на столе маленькой гостиной всегда оказывалась бутылка пива. И Магре, под тем или иным предлогом обязательно туда заходил. Если бы Магре спросили, что он здесь делает, он, наверное, ответил бы, что и сам не знает. Магре сделал здесь множество заметок, чем, в общем, занимался редко. Распрашивая кого-нибудь, он вытаскивал из кармана свою большую черную записную книжку, стянутую резинкой, и записывал то, что ему говорили. Потом у себя в комнате, когда ему до тошноты надоело смотреть в окно, садился у стола и переписывал свои заметки. Как только в каком-нибудь доме напротив начинала шевелиться занавеска, Магре вставал и подходил к окну, потом снова садился за свои заметки. Эжен Лотар, 32 года, родился в Сент-Этьене, сын железнодорожного служащего, страховой агент в Национальном страховом обществе. Три года назад женился на Розали Машен, родившейся в Бенувилле, близ Этрета, низов Сены. Бланш Дюбю, 22 года, родилась в Шатеньере Вандея. Драматическая актриса, не замужем. Все было до безнадежности банально. Эти люди приехали в Париж из разных уголков Франции и даже Европы и в конце концов приблизились к дому мадемуазель Клеман. Криделька, хотя и говорил на ломаном французском языке, ждал получения французского гражданства. Сафт уже получил его. Мегре допросил их всех, иных даже по нескольку раз. Он побывал в их комнатах, видел их кровати, зубные щетки на умывальниках, спиртовки или бензиновые горелки, на которых они готовили себе еду. Он расспрашивал всех о самых интимных подробностях их жизни, глядя на них своими крупными глазами, которые в эти минуты принимали безучастное выражение. «Ну и что с того?» Нигде, ни в стенных шкафах, ни под столами и диванами, ни под матрацами он не нашел кольта с барабаном, из которого стреляли в Жанвье. Бедный Жанвье. Комиссар даже не ходил больше к нему в больницу, а только звонил два раза в день сиделке, и она иногда переносила аппарат к постели раненого, который здоровался с магра незнакомым свистящим голосом. Некоторые люди, которых Мегре прежде никогда не видел, за эти три дня так примелькались ему, что впоследствии он, наверное, будет оздороваться с ними, принимая их за знакомых. Вот, например, женщина с пыльной тряпкой в руках смотрела в его сторону почти каждый раз, как он выглядывал в окно, и в глазах у нее он читал упрек что такой крупный и сильный человек мог бы заняться и другой, более серьезной работой. Это была вдова, мадам Булар, муж которой служил когда-то в дорожном ведомстве. В квартале из шести домов Мегрена считал пять вдов. По утрам они ходили на рынок на улицу Муфтар, когда возвращались, из сумок у них торчал салат или зеленый лук. Мэгрэ почти мог бы теперь сказать, что все эти люди едят, какое время, когда и как ложатся спать, в котором часу на их ночных столиках начинают звонить будильники. На втором этаже, например, немного пододвинули кровать, чтобы приблизить ее к окну. Из этой комнаты однажды утром вышел мужчина с чемоданом и поехал на вокзал Монпарнас. По ночам в разное время в этой комнате часто зажигалась лампа, но на шторах не появлялась никакой тени. Женщина, которая жила там, была больна. Целые дни она проводила в постели. Около десяти утра к ней приходила консьержка, открывала окно и начинала уборку. В окне мансарды иногда появлялась служанка, старушки-рантьерши, тоже вдовы. Служанка ночевала там и каждую ночь принимала мужчин. Мегре повторил работу Ваклена, допросил всех без исключения, всех, кто мог что-либо видеть или слышать. Для этого ему приходилось стучать к нему дверь, когда они завтракали или вечером после обеда. Были такие, с которыми он беседовал по два раза. «Я уже сказал инспектору все, что знал», – отвечали ему. Он все-таки садился, независимо от того, приглашали его или нет. Это была старая уловка. Когда люди видят, что вы сели, они теряют надежду отделаться от вас за несколько минут и начинают говорить подробнее. Что вы делали в прошлый понедельник в 10 часов вечера? Он добавлял, тот вечер, когда на улице раздался выстрел. Его большая записная книжка внушала ему уважение. Большинство старались вспомнить. Собирался лечь спать. Окна у вас были закрыты. Кажется... Постойте. Ведь было очень тепло. Если не ошибаюсь, одно окно было полуоткрыто. Эта работа требовала много терпения. Он брал с собой заметки оклена Иногда показания совпадали. Иногда нет. Уже три раза он начинал составлять нечто вроде расписания, в которое все время приходилось вносить поправки. Потом он шел выпить рюмку белого вина или съесть что-нибудь в бистро у Авернса. Его там уже считали постоянным посетителем. С утра ему сообщали, какие сегодня готовятся блюда, и жена хозяина туго стянутыми на макушке волосами, добавляла, «Если только вы не пожелаете заказать какое-нибудь особое лакомое блюдо». Большей частью он даже не надевал пальто, поднимал воротник пиджака, опускал поля шляпы и слегка сгорбившись, переходил улицу. Некоторые женщины, к которым он приходил в таком виде, чтобы расспросить их, пристально смотрели на его ноги, чтобы напомнить о половике у дверей. «Вы уверены, что не слышали шагов?» Его последнее резюме в пятницу в 4 часа пополудни, когда он вернулся от авернца, было приблизительно следующее. Дом Клеман. 10 часов 20 минут. За несколько секунд до выстрела. Мадемуазель Клеман у себя в комнате готовится ко сну, а Паулюс у нее под кроватью. На первом этаже, налево. Мсье Валентен готовит себе на кухне Грог, как он это делает почти каждый вечер. На втором этаже Лотары уже легли спать. Мадам Лотар еще не заснула, потому что ее ребенок только что хныкал, и она ждет, чтобы он успокоился. Бланш Дюбю читает в постели. Фашен отсутствует, занимается у товарища, вернется только утром. Мсье Мэш, счетовод, окно которого, как и окно Фашена, выходит во двор, сидит на кровати и обрезает себе ногти на ногах. Третий этаж. В комнате Паулюса нет никого. Криделька отсутствует. Вернется через четверть часа. Пошел на собрание. Проверено инспектором Ваше. Мадмуазель Изабелла. Отсутствует. Она в кино проверить невозможно. Расскажет без запинки фильм, который она якобы видела. «Месье и мадам Сафт». Она уже легла. Он сидит в кресле и читает газету. На других страницах подобным же образом было записано время препровождения обитателей соседних домов. И, наконец, на отдельном листке. Магра отметил, где кто находился в момент выстрела и сразу же после него. Это особенно отличалось от доклада Ваклена, вероятно, потому что люди, которых допрашивал Магра, успели с тех пор многое припомнить. Один факт, казалось, был установлен наверняка. Перед выстрелом никто не слышал шагов на улице. «А вы не слышали шагов инспектора?» «Нет, я видела его немного раньше, когда закрывала окно. Я не знала, что это инспектор, а так как он показался мне молодым, я подумала, что он ждет свою подружку». Это говорила дама с пыльной тряпкой. Мсье Валентен тоже заметил Жанве, когда закрывал окно, прежде чем пройти на кухню. Но это было около десяти часов вечером. Он не задумался над тем, что мог здесь делать Жанвье. Следовательно, выстрел раздался в тишине пустынной улицы. Кажется, первой бросилась к окну бланш дюбил. Окно ее было притворено, но занавески задернуты. Она отодвинула их. Вы видели свет в других окнах. Я не уверена, был ли свет в окне напротив. В тот час там всегда горит лампа, но я посмотрела сначала на улицу. Окно напротив было окном той комнаты, откуда вышел человек с чемоданом и где жила больная или неспособная ходить женщина. А другие окна открылись? Да, почти повсюду. «Когда вы открыли свое, у других уже были открыты окна?» «По-моему, нет. Мне кажется, я первая увидела тело, лежащее на тротуаре, и закричала». Это было правда. Ее крик услышали по меньшей мере четверо, в том числе месье Сафт, который бросился на лестницу, подумав, что зовут на помощь. «Кто первый вышел на улицу?» «По всей вероятности, Мсье Валентен, на нем была домашняя куртка из черного бархата. Почти одновременно на улицу вышел и швейцар из соседнего дома». Мегре сто раз задавался тот же вопрос, какие окна были освещены в этот момент. На это никто не давал точного ответа. В общем, большинство окон открылись одно за другим. Мадемуазель Клеман даже не переступила порога своей комнаты. Она спросила, «Он ранен?» И, не теряя времени, бросилась к телефону, чтобы вызвать скорую помощь. Сколько времени прошло между выстрелом и тем моментом, когда мсье Валентен вышел из дому? Меньше полминуты, несколько секунд. Кухня была рядом с его комнатой, и ему нужно было только пересечь ее. Он даже забыл погасить газ и снова зашел туда несколько секунд спустя, чтобы сделать это. Но ни Валентен, ни другие не слышали шагов. Преступник практически не успел бы скрыться из виду. Ему пришлось бы пройти хотя бы под одним из фонарей, но никто ничего не видел. Казалось бы, Мегре выяснил очень мало, но эти несколько достоверных фактов были установлены в результате многочисленных допросов. Консьержка дома напротив, мадам Келлер, делала все возможное, чтобы помочь комиссару, но она была из тех маленьких, очень живых женщин, которые говорят страшно быстро и, стараясь быть точными, только все запутывает. «Вы вышли из своей комнаты». Да, я вышла на порог, но не стала переходить улицу. Я думала, он убит, а я не люблю смотреть на мертвецов. Некоторые из ваших жильцов вышли. Мсье Пьетбеф с третьего этажа, тот, кто с бородой. Он работает в магазине дешевых товаров. Вышел в халате и пошел взглянуть на тротуар напротив. Я даже сказала ему, что он простудится. Вы видели, как приехала скорая помощь? «Да, нет. То есть, когда она заворачивала за угол, я была у себя, пошла взять пальто». По словам полицейских, первыми приехавших к месту преступления на тротуаре вокруг Жанвье было уже человек двадцать. Они записали только несколько фамилий на удачу. Мсье Валентен назвал свою фамилию, хотя об этом не просили». Все не заметили толстую мадемуазель Клеман. К группе, образовавшейся вокруг Жанве, подходили все новые соседи, смешивались с нею, иногда давали советы, другие возвращались к себе. Остановились также два-три прохожих. Казалось, расспросы ни к чему не приведут. Все это было уныло, как дождь, который шел не переставая и создавал в доме пронизывающую сырость. Камин топился только в гостиной, куда Маграй время от времени заходил посидеть. В Брюсселе легко разыскали Вандама, потому что, как и говорил Паулис, он по приезде прежде всего отправился в справочный отдел консульства США. Вандам начал с того, что отрицал свое участие в деле Аиста. Потом, прижатый к стене, свалил всю вину на Паулиса. Был установлен тот факт, что в ночь, когда ранили Жанье, он находился в Брюсселе. Отыскали ту женщину, с которой он ходил тот вечер в кино. Потом его видели вместе с ней в популярном ресторане на улице Мясников. Вас к телефону, месье Магре. Это уже превратилось в игру. Мадемуазель Клеман каждый раз поднималась на третий этаж, как будто ей это доставляло удовольствие. Бросала любопытный взгляд на исписанные им страницы. Звонок обычный. Уголовная полиция опять просит у него разъяснений по поводу одного из текущих дел. В его отсутствие его там заменяет Люка. Раз или два в день он приходит на улицу Ламон и приносит комиссару бумаги на подпись. Комиссар еще раз пересек улицу и направился в дом напротив. «Скажите, мадам Келлер, в Привратницкой было очень чисто, но темновато. Пылала большая печь, которой Магре машинально прислонился спиной. Жилец второго этажа. Да, мы всегда называли его Мсье Дезире, это его имя. Вы говорили, что он работает в Объединенном грузовом пароходстве. Уже больше двадцати лет он уполномоченный компанией на одном из пароходов. А на каком, не знаете? Он переходил с одного парохода на другой. Когда я видел его утром с чемоданом, наверное, он направлялся на пароход. Сейчас он на пути к Черному мысу. Они идут почти месяц туда и столько же обратно. Значит, он бывает здесь каждые два месяца. Да, приезжают надолго, по-разному. Это довольно сложно. Он много раз объяснял мне, как они там сменяются, но я ничего не поняла. Я полагаю, что когда он приезжает в Париж, так это уже на несколько недель. Как раз нет. Только через раз. Тогда он свободен почти месяц. А то у него едва хватает времени, чтобы обнять жену и взять кое-какие вещи. Сколько он был дома в последний раз? Ночевал две ночи. Мэгре не обольщался. Уже раз десять, допрашивая кого-нибудь, он думал, что достиг известного результата, а потом какой-нибудь простой ответ разрушал его надежды. «Вы говорите две ночи». «Постойте». «Значит, он приехал в тот вечер, когда ранили инспектора?» «Да, именно в тот. Я забыла сказать вам об этом». Раньше выстрела. Нет, когда стреляли, его еще не было дома. Значит, позже. Гораздо позже. Его поезд прибыл на вокзал только после полуночи. Он приехал на такси? Конечно, он не мог бы донести свой чемодан. Жена ждала его. Разумеется, она всегда знает, где он. Пароход это ведь как поезд. Ходит по расписанию. Она посылает ему авиаписьма на каждую стоянку. Я это знаю лучше всех, потому что сама их отправляю. Значит, она его ждала. С нетерпением. Они живут дружно. Я никогда не видела, чтобы люди жили так дружно. Хоть они и редко бывают вместе из-за работы, месье Дозире. Какой он человек! Славный человек, очень добрый, такой терпеливый. Через год уйдет на пенсию, и они переедут в деревню. Его жена больна. Вот уже пять лет, как она почти не встает с постели. Ей совсем не следовало бы вставать, но когда меня нет наверху, она иногда бродит по квартире. А что с ней? Точно не знаю. Что-то с ногами. Она наполовину парализована. Иногда кажется, что она совсем парализована и не может двигаться. «Не знаете ли, есть у нее родственники в Париже?» «Никого». «Никто к ней никогда не приходит?» «Только я, убираю у нее в комнате, ношу ей еду и спрашиваю, не надо ли чего». «А почему ее муж не поселится в деревне или в Бурдо, раз его пароход прибывает туда?» Он ей предлагал. По-моему, она привыкла ко мне. Он думал поместить ее в санаторий, но она отказалась. Вы говорите, у нее нет ни родственников, ни знакомых. Только мать Дезире, очень старая и тоже совсем уже слабая. Она приходит к ней каждый месяц и всегда приносит коробку шоколадных конфет. Бедная женщина не смеет признаться ей, что она не любит шоколад и отдает его мне для моей дочери. Вам больше нечего сообщить. А что еще можно сказать? Это хорошие люди, и живется им совсем нелегко. Для мужчины не сладко иметь больную женщину, а для женщины не сладко. Скажите, мадам Келлер, в тот вечер, когда раздался выстрел, вы к ней не поднимались? Поднималась. В какой момент... О, гораздо позже. Молодого человека уже увезли в карете скорой помощи. Я перешла через улицу посмотреть на то место, где он упал, и послушать, что говорят люди. На тротуаре была кровь. Я заметила свет в окне мадам Бурсикой. Подумала, что бедняжка должно быть страшно перепугана. Потом, примерно через полчаса, я поднялась к ней. Она ждала меня. Она знала, что я приду ее успокоить. «Что она вам сказала?» «Ничего. А я сообщила ей обо всем, что случилось». «А она вставала?» «Кажется, она подходила к окну. Врач запрещает ей ходить. Но я уже объясняла вам, что она не всегда слушается». «Нервничала?» «Нет. Под глазами у нее были круги, как обычно, потому что она почти не спит, несмотря на снотворное». Я приношу ей книги, но она их не читает. Четверть часа спустя, Магра с телефонной трубкой в руках, устремив взгляд на маленькое объявление под копилкой, уже говорил с объединенным грузовым пароходством. Все, что консьержка сообщила ему о Бурсико, было правдой. В компании его очень уважали. Пароход прибыл в Бордо по расписанию – и Бурсиков успел сесть в поезд, уходящий с вокзала Мон парнас сразу после полуночи. Значит, он, не он, стрелял в Жанве. Только что Магре повесил трубку, как чей-то голос произнес у него над головой, «Вы не подниметесь ко мне, месе комиссар». Это была мадемуазель Бланш. Ее дверь часто оставалась полуотворенной, и сейчас она, должно быть, слышала его разговор по телефону. С тех пор, как в доме появился Мегре, ее знаменитый дядюшка не отвяживался приходить к ней, а значит, он, вероятно, с большим чем то либо нетерпением ждал окончания следствия. «Не знаю, имеет ли это значение, но я услышала, что вы говорите по телефону, и мне пришла в голову одна мысль». Комната была полна табачного дыма, на столике возле постели стояла тарелка с пирожными – Мадемуазель Бланш была, как всегда, в халате, и было видно, что под халатом на ней ничего нет. Ее бесстыдство было спокойное, бессознательное. «Садитесь. Простите, что я заставила вас подняться. Это по поводу людей, живущих напротив». Сидя на краю постели, скрестив ноги, она протянула ему тарелку с пирожными. «Спасибо, не хочется». «Заметьте, что я их не знаю и никогда с ними не разговаривала, но я почти весь день дома и, не вставая с постели, могу смотреть в окно. Я не особенно любопытна. Это была правда, она, должно быть, интересовалась только собой, да еще героями романов, которые читала один за другим. И все-таки, я сама не знаю почему, заметила одну деталь». Бывают дни, когда их шторы подняты весь день, и сквозь кружевные занавески мне видна женщина, лежащая в постели. А в другие дни? В другие дни шторы опущены с утра до вечера, и они даже не открывают окно, чтобы проветвить комнату. Это часто бывает? Довольно часто. Я даже удивилась. В первый раз подумала, уж не умерла ли эта женщина потому что я привыкла видеть ее в постели. Я говорила об этом мадемуазель Клеман. Давно это началось? О, да. Несколько месяцев тому назад? Раньше. Уже года два. Я заметила это через несколько недель после того, как поселилась здесь. Меня это особенно удивило, потому что было лето и в предыдущие дни окна весь день были широко раскрыты. Вы не знаете, это бывает через определенные промежутки времени. Я не обратила внимания. Но иногда это продолжается по три дня. Вы никого другого не видели в комнате? Только консьержку. Она бывает там каждый день по несколько часов. Да, я забыла, разумеется, бывает еще доктор. А доктор... Часто приходит, Смотря что вы называете частым, может быть, раз в месяц. Я же не все время смотрю в окно. Вспомните, прошу вас, сразу после выстрела штора у них была опущена? Не думаю. Когда она опущена, то видно светлое пятно, потому что штора кремовая. Мне кажется, наоборот, было черное пятно от окна, открытого в неосвещенной комнате. Когда Мегре спустился, мадемуазель Клеман, как обычно, не вышла ему навстречу. Может, она ревновала его, мадемуазель Бланш? «Это опять я», — заявил Мегре, входя в комнату мадам Келлер. «Я как раз собираюсь отнести обед, мадам Бурсико. Скажите...» Бывает так, чтобы она целый день лежала с опущенными шторами. Целый день? Да, иногда и по три, и по четыре дня. Сколько я ей не говорила. А чем она объясняет то, что живет в полутьме? Видите ли, месье комиссар, больных ведь трудно понять. Иногда меня просто зло берет. А потом я ставлю себя на ее место и думаю, что я, наверное, была бы еще хуже. По-моему, временами у нее бывает неврастения. Я говорила об этом доктору. И что он ответил? Чтобы я не беспокоилась. У нее бывают такие приступы, когда она меня просто ненавидит, честное слово. Она не только заставляет меня опускать шторы, или сама их опускает, но еще... Запрещает не наводить порядок. Говорит, что у нее мигрень, что малейший шум, малейшее движение в комнате просто сводит ее с ума. И это бывает часто, к сожалению, часто. Но она все-таки что-то ест. Как обычно, в такие дни она разрешает мне только постелить ей постель и вытереть пыль в спальне. Сколько у них комнат? Четыре. Да еще чулан и уборная. Там две спальни, из которых одной никто не пользуется, столовая и гостиная, где тоже никого не бывает. Они платят недорого, потому что мсье Бурсико живет здесь уже больше двадцати лет. Поселился тут раньше меня. И мадам Бурсико тоже. Они поженились лет пятнадцать тому назад. Оба уже были молоды. «Сколько ей лет?» 48. А ему на будущий год исполнится 60. Он признался мне в этом, когда сообщил, что скоро уйдет на пенсию и квартира освободится. Вы говорили, что носите письма мадам Бурсико на почту. Сама я их не ношу. Когда подстальон бывает здесь, он забирает их у меня. Кому она пишет? Мужу, иногда свекрови. А много писем она получает? Да, от мужа. Свекровь-то ей никогда не пишет. А больше никаких писем она не получает? Редко. Случалось, что я носила ей конверты, адрес на которых был напечатан на машинке. Сколько раз это было? Четыре или пять? В остальном письма от газовой или электрической компании, или какие-нибудь рекламы. Есть у них телефон. Поставили пять лет назад, когда она заболела. Не говорите ей о нашем разговоре, ладно? Я уже говорила, что вы о ней расспрашивали. Напрасно. Я всегда стараюсь чем-нибудь ее заинтересовать. Сказала, что вы расспрашиваете обо всех, кто живет на этой улице. Я пошутила, что если бы ее муж вернулся на несколько часов раньше, то на него бы пало подозрение. Простите меня. Как она на это реагировала? Совсем не реагировала. Она, кажется, очень плохо себя чувствует. Я не удивлюсь, если завтра или послезавтра у нее начнется мигрень. Теперь отнесите ей обед и передайте, что я хочу с ней поговорить. Скажите, что я расспрашиваю всех жильцов, и мне надо задать ей два-три вопроса. Сейчас? Я вернусь, через несколько минут. Ему хотелось подышать свежим воздухом и зайти к аверницу выпить белого вина. Сквозь занавески гостиной мадемуазель Клеман следила за ним, и он чуть было не показал ей язык.